Глава 19. Сибирь. 1988 год. Уже в который раз я отдан в руки самому себе. Бери себя и иди по свету, куда вздумается. Как же ограничен наш выбор? Всего четыре стороны. Вздумалось мне поехать в Дагестан. Ностальгия тогда еще была жуткая. Приехал. И что? Кому я здесь особо нужен? Мне даже негде было прописаться. Мама не хотела меня прописывать, потому что очевидно, чтоб не претендовал на жилье, ведь там без меня хватало жильцов. Никто не предполагал тогда, что я не стану довольствоваться таким ничтожным положением в жизни, чтобы претендовать на долю жилья в квартире и делить ее с младшими братьями и сестрами. Прописался в селе у дяди. Теперь в моем паспорте стояла печать о том, что я прописан в глуши. Но я мечтал, что когда-нибудь сделаю себе прописку самую престижную, какая только существует в России. Позже, когда люди с поломанными судьбами рассказывали о том, что после тюрьмы им негде было прописаться, я с улыбкой вспоминал, что и я был в таком же положении, с той лишь разницей, что судьба моя не была сломана, она была в моих руках. Разве может кто-то или что-то сломать ее, если она принадлежит мне? Разве могут украсть или прожить ее вместо меня? Судьбы не ломаются сами, их не могут сломать нам другие. Все это придумывается для самооправдания. Судьбу вашу сломать под силу только вам самим. Никому, кроме вас, не дана такая сила. Всевышним все распределено очень справедливо. Если я и по кому-то в Дагестане, то это по маме, которая вырастила меня. по сестренкам и по двум моим любимым тетям по отцу. Тети всегда искренне болели за меня, искренне желали мне добра. Ну и еще нашлось бы человек пять. Вот на этом весь список исчерпан. После всего прошлого и с моим характером мне уже было тесно в моем маленьком городке. Для меня не было ничего более важного, чем свобода выбора и свобода моих действий. Но, живя в Бисберге, я не мог иметь эту свободу, а значит, два пути. Либо смириться и вести серую, обыденную жизнь, либо уехать искать свое место на этой земле. Третьего не дано. Против лавины запретов я бы не выстоял. Именно эти запреты не дают развиваться многим молодым, даровитым от природы и энергичным ребятам. «Я двумя руками за те законы, взгляды и обычаи, которые так нужны и так благотворны для человека». Но наряду с такими прекрасными обычаями бок о бок живут и другие, никем открыто не признанные, однако многими соблюдаемые. Например, зачем на первое место ставить мнение других людей о себе? Разве нет более важных дел, чем затыкать всем рот? Люди в этих условиях так привыкают руководствоваться общественным мнением, что со временем отвыкают иметь свое собственное. За ненадобностью оно умирает, как умирают крылья у тех птиц, которых из поколения в поколение держат в клетках. Что может быть хуже молодого энергичного человека, не имеющего в своей голове никаких идей, планов, ничего собственного, а лишь то, что внедрило ему окружение? Вот знает человек некий квадрат, знает его размеры и ходит так, чтобы, не дай бог, не перешагнуть за границу, начертанную ему обществом. Читая эти строки, некоторые ревностные защитники всего старого могут упрекнуть меня в том, что я не по-доброму расположен к своей малой родине. Но знали бы они, сколько я тосковал по своей родине, по Дагестану. Сколько стихотворных строк я посвятил ему. Сколько раз из-за них меня называли фанатом родины. Сколько раз говорили, что я... Слишком преувеличиваю, слишком яркими красками рисую свой Дагестан. Мне не стыдно за них. Вот некоторые, но это лишь малая доля, иначе получился бы сборник стихов. Я из груди бы вынул свое сердце, когда б судьба велела доказать, что в жилах моих кровь лишь дагестанца. Пусть смеет кто обратное сказать. Не для того родился в Дагестане, чтоб горы от степей отличить. Джигита отличает сочетание тех дел и слов, что смеет говорить. Когда подпутника узнал такую весть, что Дагестан в беде не выполнена месть, Живя вдали, пусть даже и без ног, я землю б грыз, но родине помог. Когда живу в стране чужой далекой, и над моей орел летает головой, я знаю, послан он моею, одинокой, за сыном милой, гордою страной. И последнее. Порой вглубь неба устремится глаз, и в бездне синий, не найдя покоя, восстанет в памяти родной Кавказ, мой Дагестан и шум прибоя. Если нет человека без недостатков, человека идеального, то как же может существовать целый край, к тому же многонациональный, без недостатков? Только в раю, возможно, нет недостатков, хотя кто знает, ведь в отличие от ссылки, в раю запрещена переписка с родными. Пробыв недолгое время в Висберге, я почувствовал, что меня стал манить тот самый город, в который, приехав однажды по неволе, я подумал, как можно здесь жить по собственной воле. Череповец. Вот снова я у твоих ног, но уже по собственной воле. Нашел работу на спичечной фабрике. И общежитие получил там же, где мы жили с Любой. В мои планы входило обосноваться здесь навсегда или, по крайней мере, на ближайшие годы. Занять очередь на квартиру, которую мог получить лет через 7-10. Если произойдет нечто сверхнеожиданное, то буду действовать по обстановке. Все свое свободное время я планировал отдать самосовершенствованию, чтению необходимой литературы, посещению всевозможных школ, секций, кружков. Словом, мне хотелось развиваться во всех возможных направлениях и в конце концов найти себя, свое главное в жизни дело. При мне всегда была гитара, песенники, дневники, мои заметки, новорожденные идеи, все, что составляло тогда мое состояние. Оно оценивалось не деньгами, а количеством исписанных и исчерченных бумаг. Казалось, все утихло, и должна начаться монотонная жизнь рабочего человека. Да не тут-то было. Как раз-таки и произошло это самое сверхнеожиданное. Не успел поработать и месяца, как за мной приехал Асланбек. Приехал и почти насильно меня увез. Не успел даже сходить к ребятам в ДКС, куда непременно собирался. Я только-только начал обживаться, и вдруг в один миг все рушится. И куда же это повез меня Асланбек? О, о таком только мечтать. В Сибирь, в глухую деревню строить коровник. Именно так. На сезонные работы от зари до зари. Зачем? Конечно же, я бы не согласился, сломя голову, бежать в сибирскую глушь без определенной цели. Цель была, и очень даже определенная. Еще до приезда Асланбека я задавался множеством вопросов. А не слишком ли низкую планку я себе определил? Ну, что такое освоиться в Череповце? Что за цель? Что в этом недосягаемого или сложного? А что дальше, если здесь пущу корни? Как потом их срывать? Не лучше ли пробиться сразу в Москве? Да, было бы прекрасно. Но как? На какие шиши? А если бы и были шиши, то что бы я мог предложить Москве? Вот какие мысли терзали меня до его приезда. А когда мы поговорили о том, куда и зачем мы поедем, и что мы там заработаем, то выяснилось, что мне сам Бог послал возможность заработать деньги, на которые я и смогу поехать в Москву и какое-то время там продержаться. Этих средств на спичечной фабрике мне было не заработать, ведь у меня вообще не было никакой специальности. Я был просто разнорабочим, которого могли бросать из одного цеха в другой, когда требовались рабочие руки. Выделено жирным. Если работа приносит только деньги, значит, тебя купили. Мне поручали выпрямлять согнувшиеся крепления, которыми обхватывали бревна и поднимали краном, чтобы перегрузить из состава на землю. Так с большой кувалдой в руке я проводил весь свой рабочий день на морозе. Замерз маши кувалдой. Выделено жирным. Нет ничего более деморализующего, чем маленький... но постоянный заработок. Но я в этом пытался находить что-нибудь полезное. Во-первых, физическая нагрузка. Во-вторых, никто над душой не стоит. И в-третьих, работаешь на свежем воздухе, хотя и на морозе. К морозам я уже привык. Теперь мне выпал шанс более коротким, хоть и трудным путем прийти к цели. Вот почему я решил уехать, перечеркнув все предыдущие планы. Да, вот так порой в жизни приходится все круто менять. Мне нравилась всегда строчка из куплета песни Токарева. В жизнь врывается все, что не ждется. Наш путь пролегал через Москву. Между поездами было время, и мы отправились на Красную площадь. Тогда я впервые увидел то, о чем мечтал еще с первого класса. Кремль показался еще более величественным, чем на картинке в букваре. Сфотографировались на коне Спасской башни рядом с бюро пропусков в Кремль. Это было 5 мая 1988 года. Гуляя по Красной площади, я думал о том, что именно в этом городе и нигде больше я должен жить. Я смотрел на часовых у Спасской башни и вспоминал свою службу. Вот так бы служить. Стоять часовым у главных ворот страны. Забили куранты, да более родные звуки, которыми по радио будили в шесть утра весь курять, пардон, Советский Союз. А теперь я слышал эти куранты вживую. Далее наш путь лежал в Сибирь, в деревню Рождественка. Здесь нас ждал бригадир дальний родственника Сланбека, высокого роста, и не то рыжий, не то красный. Действительно, и борода, и брови, и даже волосы на руках – все было красное. Прибыв на место, где предстояло жить и работать 8 месяцев по 14 часов в сутки, я обнаружил, что жить придется гораздо скромнее, чем я предполагал. Бывшая пекарня, правда, без пекарного оборудования, отныне стала нашим жилищем. Но это мало значило для нас, приехавших работать от зари до темна. Здесь нам только спать. На таких работах, которые еще в народе называются шабашками, не бывает ни рабочих часов, ни выходных дней. Это сдельная работа. Как построим и сдадим объект, так и получим деньги. Трудиться предстоит втроем. Асланбек, Салауди, которого по-русски мы называли Славик, двоюродный брат Асланбека и я. Славик чувством юмора не уступал нам со Сланбеком вместе взятым. Ростом он среднего, но был и остается для меня большим человеком в наилучшем смысле этого слова. При огромном чувстве юмора он был настолько серьезным человеком, что я всегда им восхищался и тайно даже учился у него этому. Такого железного терпения, такой невозмутимой уравновешенности в столь нервных ситуациях Я не встречал ни в одном человеке. Вот это был настоящий сын своего народа, настоящий чеченец. Здесь еще раз в жизни пришлось собрать в кулак всю волю, все терпение и ни на минуту не расставаясь с мыслью о том, что это все временно терпеть и работать, вставая с рассветом и возвращаясь, когда уже темно. Наше жилище находилось между двух единственных улиц. расположенных на расстоянии друг от друга, из которых и состояла вся деревня. Все это расстояние, заросшее местами кустарником, а местами заболоченное, было нашей территорией, где мы могли шуметь, галдеть, что мы и делали с большим успехом, а до рабочего места около километра. Начались работы, описывать которые неинтересно. Возвращаясь с работы, я не мог смириться с тем, что мне некогда будет работать над собой. Неужели все 8 месяцев предстоит прожить, несовершенствуясь и не занимаясь? Ведь, как известно, просто работа – это иной раз нечто вроде рыбной ловли в местах, где заведомо не бывает рыбы. Нет, этого я допустить не мог не потому, что такой целеустремленный, а потому, что, заработав только деньги, не будет смысла ехать в Москву. Там таких и без меня хватает. Устраиваться на какую-нибудь фабрику? «Конечно же нет. Я не для этого собирался в Москву. Я должен что-то уметь. Ведь приехать в Москву может любой. Но что он может предложить Москве, кроме как просить? Ведь прежде чем просить, нужно предложить. А что я предложу? Значит, мне нечего будет и ждать от Москвы. Гораздо важнее знать, что делать, чем делать то, что знаешь». «Я знал». что должен работать над собой. И пусть это будет очень мало, но это будет отличаться от совсем ничего. Неподалеку от нас находилась заброшенная мельница с остатками тяжелого оборудования, не растасканного только по причине большого веса и габаритов. Когда я вошел в рабочую колею и немного привык, превратил эту полуразрушенную мельницу в свой храм боевых искусств. Все, конечно, делалось После, либо за час до работы. Никто не понимал, над чем это я так бьюсь. Отговаривали, уверяя в том, что ничего это не даст, что на земле предостаточно тех, кто этим занимается, и не мне тягаться с ними. Но для меня главное то, что никто не мешает. А понимают ли, поддерживают ли, не так важно. Здесь я был свободен в выборе. А хорошо делают только то, что делают свободно. Каждый день после работы у меня есть выбор. Либо еда и телевизор, либо любимое занятие. Когда занятие любимое, то не требуется ни силы воли, ни усилий, ни напряжения. Просто делаешь то, что тебе нравится. Мне приходилось придумывать всякие приспособления. но все это делалось в полной темноте, если не было луны. Днем на работе я готовил то, что мне было нужно, как, например, проволоку, гвозди и прочее. Потом все это на ощупь привязывалось и прибивалось. Находил какие-нибудь тряпки, из которых делал грушу, подвешивал и пинал с таким рвением, что хватало ее ненадолго. Там же были приготовлены палки для ушу. Все, что я извлек, Изредка посещая школу УШУ, теперь мне предстояло прогонять на память самому. Иногда поднималась пыль над босыми пятками. Я ее в темноте не видел, но на зубах и в носу это чувствовалось. Вырыл яму, натаскал песка, чтобы делать сальто. Конечно, это было рискованно делать без всякой страховки. Но понимаю я это только сейчас. А что было делать, если некому было страховать? После каждого неудачного прыжка все лицо и рот были полны песка. И в этом случае понятие грызть землю» было вполне применимо. Выделено жирным. Насколько далеко простирается твоя способность повелевать собой, настолько далеко простирается твоя свобода. Оставить все до лучших времен, например, до тех, когда будет спортзал, страховка, учитель, время, условия. Когда все это будет, тогда меня на земле не будет. В этой темной мельнице я доходил до безумства, разрывая грушу в клочья. Тем временем Асланбек, если не смотрел телевизор, то уже похрапывал под одеялом. Его я тоже не мог убедить в том, что самому нужно создавать лучшие времена, и только самому. Асланбек был уже вторым близким мне человеком, который не понимал и не принимал моих интересов. Но только время всему судья. Время – это лучший судья в мире. Я вспоминал вычитанные мною когда-то интересные мысли, такие, например, как это. Цитата. И если есть что-нибудь более ужасное, чем судьба, так это человек, который подчиняется ей, не делая ни малейших попыток сопротивления. Томас Мам. Эти афоризмы вонзались в мою память, как острые стрелы. Когда прочту что-нибудь подобное, закрываю книгу и подолгу размышляю о том, как человек может так тонко, коротко изложить глубокий смысл. В таком случае в памяти остается самое нужное и, периодически всплывая, указывает путь. Во время работы я использовал даже те минуты, которые выпадали для передышки. Например, бросаем лопатой раствор или песок в тележку трактора. Он отъезжает, чтобы, выгрузив, подъехать вновь. Вот в эти 5-7 минут я либо садился на шпагат, одновременно читая книгу, либо прыгал с горки песка вниз, делая сальто. Вообще полноценная для меня жизнь представлялась только во время работы над собой. Все же остальное, что бы я ни делал, казалось пустым и бессмысленным. Я упорно искал себя в искусстве, не смиряясь с тем, что нахожусь в коровнике. Я отдавал себе отчет в том, что взять Москву голыми руками не так-то легко. Нужны жертвы и немалые. Там, ясное дело, хватает и талантов, и умов, и всего на свете. Вон как она величественно, сам недавно видел. Попробуй-ка ее чем-то удивить. Так что приехать туда мало. Нужно что-то иметь. Ну, хотя бы то, что тебе под силу приобрести за эти восемь месяцев. Если убрать все занятое работой и сном время, то в сутки выходит пару часов, а иногда три. А если вставать пораньше, чтобы успеть размяться, вот еще полчаса. А если ложиться еще на полчаса позже, вот еще время. Если это умножить на месяц, то это около 100 часов собственного времени. А если умножить на 8, то почти 800 часов или 30 суток. Вот за 30 суток непрерывной работы головой и телом я должен что-то уже иметь для показа в Москве. Для этого у меня были всякие записи, тетради, отрывки, наброски и многое другое, над чем я все время думал, прикидывал, обновлял, зарисовывал, придуманные трюки с телом. Есть очень справедливое высказывание Вашингтона. Успех следует измерять не положением, которого человек достиг в жизни, а теми препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха. Время шло, мы работали, а по вечерам после работы я занимался. На чтение катастрофически не хватало времени, и я занимался в основном физическим развитием. Выделено жирным. Рожденные ползать, после работы взлетают. По деревне пошли слухи, что на старой мельнице ночами появляются не то черти, не то привидения, слышатся визг, вздохи, сопровождаемые какими-то глухими ударами. Раньше здесь проходила тропа, а теперь она заросла. Вот так рождаются суеверия. А здесь люди живут так, как в послевоенное время. И трактора старого типа, и дома наперекосяк, и люди мыслят по старинке. У одних, помнится, куры не только по двору гуляли, и не только по столу, что во дворе, но и в комнату были вхожи. Впрочем, крестьяне так и остались ими, и мало что изменилось в их быту, от прихода советской власти. Тогда работали на барина, теперь на государство. И ничего работяги не светит впереди, кроме своей деревни и грошей, на которые он может только пить, а иногда и есть. Все мужское население от 12 и выше поголовно пьет. Трезвого мужика увидеть в диковинку, и то, если только поутру, пока не успел отовариться. Причина мне видится в том, что у мужика в деревне нет никакой надежды на изменение своей жизни. Отсутствуют другие развлечения и отсутствует выбор. Потому все и сводится к бутылке в кругу таких же, как он, приятелей. Выпили, подрались, помирились и далее по кругу. А сменить круг общения невозможно. В деревне жил дядя Коля, у которого мы часто брали трактор. Это был маленький дедок, похожий на сказочного гнома. Он имел привычку тянуть все, что плохо лежит. В одно мгновение все, что попадало под руку, оказывалось в тележке трактора. «Дома разберусь, нужно оно или нет», – приговаривал он себе под нос, закидывая очередную находку в тележку. Между собой мы прозвали его санитаром района. Он рассказывал, как при Сталине отсидел пять лет в сибирских лагерях, а затем остался здесь. А сидел он за пять початков кукурузы, которая сорвал с колхозного поля. За каждый початок по году и получил. Казалось, что теперь он мстит судьбе за те пять потерянных лет. Если бы вернуть те времена и посчитать, сколько он стащил за последние годы колхозного добра, то ему бы одной жизни не хватило на все причитающиеся ему сроки. А еще в этой глубинке заикнуться о том, что ты не пьешь и не куришь, было чревато. Засмеют, хотя для нас это было уже позади. На нас местные смотрели, как на инопланетян. Все лето до самой осени я проходил босиком. Все мы постриглись на лыса, ходили как монахи в широких рабочих штанах и в свободных пижамах, перевязанных в поясе веревкой. Вот в таком виде однажды я появился на танцах, которые иногда по выходным устраивались в деревенском клубе. После тренировки на старой мельнице, очень уставшей, я просто упал и отдыхал на траве, глядя в звездное небо и подсчитывая, сколько мне еще осталось здесь работать. Вдруг послышалась доносящаяся откуда-то музыка. Я вспомнил, что сегодня в деревне танцы. Что-то ёкнуло в душе. Захотелось посмотреть на молодежь. ведь и мне всего-то 24 года от роду. Сразу вспомнил, как бригадир предупреждал нас, чтобы ни о чем подобном мы не думали. Прежде здесь уже происходили инциденты между местными и приезжими рабочими, после чего приезжим пришлось уехать. не получив ни гроша за многие месяцы работы. Идти за обувью было лень, и я решил пойти босиком и тихо мирно посидеть в темненьком углу, где, как я думал, меня никто не заметит. Однако ж заметили. Не потому заметили, что так одет, а потому что на лице написано, что не местный. А к кому же еще пристать пьяному, как не к приезжему? Позвали меня выйти. Однажды со мной такое уже было. Но так мне и надо, раз прошлый урок так и не выучил. Сам же наступил снова на те же грабли, которые однажды ударили мне полбу, лбу, да так сильно, что до сих пор чувствуется. «Ни при каких обстоятельствах не поднимаю руку», – настраивал я себя. Когда зашли за угол, пьяный парень обратился ко мне. «Тебе что, на обувь денег дать?» «Спасибо, но обувь я не ношу», — сказал я извиняющимся тоном, чтобы не вызывать в нем гнев. Он продолжал еще что-то говорить, но я его уже не слышал из-за мыслей, крутившихся вихрем в голове. Я думал, что бы такое придумать, чтобы обойтись без драки. Ни в коем случае нельзя было драться, даже если подвергнусь унижению. Не имел я права подводить Асланбека и Салауди, которые тоже были... Не прочь прийти сюда, но не сделали этого. Ведь случись что, всем нам придется уехать ни с чем. Это было недопустимо. Цитата. Лучший способ показать силу – это проявить ее, не применяя. Кофе Аннан. Воспользовавшись тем, что я была босиком, я просто... Поднял левую ногу к ветке над его головой, сорвал пальцами ног листик и, задержав возле его лица, бросил в сторону и, как ни в чем не бывало, вернул ногу на место. Никогда не забуду его лица в этот момент. Я сам не ожидал, что это возымеет такой эффект. Парень вмиг отрезвел, то есть пришел в ненормальное для данной местности состояние. Трезвым здесь на танцы мог прийти только психически ненормальный. Он тут же исчез за углом, не сказав ни слова. Ну, пора, наверное, мне бежать отсюда, пока не поздно, подумал я, но что-то не давало мне этого сделать. Еще не совсем освободился я от гордыни. Она одна не давала мне убежать, хотя я понимал, что сейчас просто нельзя иначе. Пока я размышлял, бежать мне как трусу или стоять, как подобает мужчине, сохраняя достоинство, из-за угла, за которым только что скрылся мой оппонент, выскочила целая толпа. тут я понял, что не пошло мне впрок то, за что недавно отсидел три года. Я стою, словно никого не замечаю. Это их удивило. Тут из-за угла появляется тот самый отрезвевший в окружении еще нескольких ребят. «Слышь, браток, повтори, пожалуйста, то, что ты только что сделал». Неожиданно по-дружески обратился он ко мне. «Ну не верит никто из пацанов. Ну, пожалуйста, браток!» Обрадовавшись такому повороту дела, я с удовольствием выполнил его просьбу. В то время я уже писал ногами письма. Рисовал. И поэтому мне не стоило труда сорвать ногой лист с ветки над головой. Все заахали, и мне стало еще приятнее от того, что я уже кое-что умею, и могу хоть чем-то кого-то удивить. Нет, ну ты, парень, даешь, подойдя ко мне, похлопал он меня по плечу, а за ним и остальные обступили меня со всех сторон. Ты же мог меня здесь убить, одним ударом? Не мог, ответил я, улыбаясь. Наш старший больше. «Не разрешает убивать!» Все напряглись. И только я один смеялся над своей глупой шуткой, как идиот. И только через минуту засмеялись остальные. Дальше посыпались вопросы о том, откуда я родом, чем это я таким занимаюсь, какой у меня пояс, со сколькими противниками я могу справиться и так далее. «Так я в одночасье стал звездой деревни!» На танцах все расступались, видя, какое мне уделяется внимание. И ничего, что я босиком. Это лишь подогревало интерес тех, кто был наслышан о моих способностях. Слухи в деревне распространялись с большой скоростью, обрастая легендами. «В жизнь врывается все, что не ждется», – еще раз вспомнил я строчку из песни. «Ребята ведь сами по себе неплохие, просто выпившие». Да, к тому же с чужим нужно либо воевать, либо принять его как родного. Возвращаясь к себе вдохновленный тем, что обнаружил в себе такие возможности вернее, я о них знал, но не знал, что это так интересно для людей, я завернул на мельницу, чтобы еще несколько раз повторить некоторые из моих упражнений. Тогда я почувствовал, что смогу найти свой путь в этой жизни, свое дело. Есть такой афоризм, выделено жирным: легко жить. Трудно. Только вот окружающие почему-то на этот счет чаще придерживались иного мнения, выделено жирным. Хорошо, жить не запретишь, но помешать можно. Только и слышал всегда, что все это чушь, и без учителя никогда ничему не научишься. Только в готовом виде понимают, а когда ты еще не слепил фигуру, то, не зная даже, что именно вы собираетесь слепить, только и кричат. Что за мазня? Что за непонятные формы? А ведь готовая и дурак поймет. Конечно, бывали дни полной апатии ко всему, и я не тренировался, глядя на остальных. Иногда хотелось и хорошо поесть, и развалившись на кровати, просто посмотреть телевизор. Но это случалось очень редко. Было моментами слабости. Без них может только робот. Но нельзя отдаваться им совсем, чтобы они стали вами управлять. Нельзя превращаться в подопытного червяка слабостей, которые тут же возьмут верх над любым, кто только даст им волю. Это своего рода вирус, который распространяется мгновенно по всему телу и поражает в первую очередь мозг, чтобы потом легко расправиться с телом. Тело жиреет, дряхлеет и, как следствие, стареет. А вместе с этим человек теряет вдохновение, уверенность в том, что все еще впереди. Он начинает чаще оглядываться назад, чем смотреть вперед. И кто, как не пораженные этим вирусом, придумали такую глупость, что 40 лет – это та грань, за которой следует старость? Мое мнение – иное. Цитата. «Сорок лет – это тот возраст, когда достаточно изучать буквы в алфавите, и пора начинать складывать из них свое имя – Мухтар. Еще до армии в Элисте я даже завидовал Асланбеку, потому что он находил в себе силы и желание заниматься спортом. Одно время у него было тело, как у атлета, а я вот был не в силах себя тогда заставить заниматься». Но он поддался обстоятельствам и, поверив, что они помешали ему, бросил занятия. «У меня же все наоборот. Иногда я звала Асланбека на мельницу после работы, но он не проявлял желания. Он потерял смысл что-то начинать и смирился с судьбой, не требуя от нее ничего сверх того, что она сама соизволит ему подсунуть. Я уверял его, что ничего хорошего». «Если ты сам не возьмешь судьбу за шиворот», – убеждал я, – «то она сделает это с тобой». Не помогала. Есть такая русская пословица – «Не кайся, рано вставший, кайся, рано женившись». Как нельзя лучше она подходила Асланбеку. Он был семейным человеком, имел детей, и весь его былой пыл, былая страсть к совершенству, его стремление к физическим занятиям – Над собой все это было безжалостно раздавлено, перемолото, разжевано и поглощено семейным бытом и вытекающими отсюда хлопотами, которые забирают всего человека, не оставив ему ничего для самосовершенствования. Отсутствие возможности уединиться одна из главных причин потери стимула, рассеянности планов, которые в конце концов так и остаются планами. Семья была сейчас далеко, но она уже успела остановить его оторвение к самосовершенствованию. Сколько раз в жизни я слышала от разных людей, как они до брака занимались чем-то, а после уже становилось не до этого. Но почему-то я ни разу не слышал обратного. Асланбек уже совсем другими глазами смотрел на мои усилия. Обычно, когда я собирался заниматься, а начинался какой-нибудь фильм по телевизору, меня уговаривали остаться и посмотреть. Конечно, мне хотелось, но я твердо стоял на своем. Мое отношение было таким, выделено жирным. Кино не для того, чтобы его смотреть, а для того, чтобы в нем сниматься. «Если я посмотрю фильм, – объяснял я Сланбеку свою глупую теорию – то после его просмотра расстояние между кинозвездами и нами останется таким же огромным, как и теперь. Если вместо этого позаниматься над собой, это приблизит к ним на один шаг. А сделав шаг, ты не можешь остаться на прежнем месте. Значит, через два часа моих тренировок я буду еще ближе к этим звездам, чем ты. А если шагать ежедневно, то, возможно, придет такой день, когда я буду общаться с вандамом. Дамом на равных, как с другом. Но как я это осуществлю, лежа на кровати и глядя в телевизор? А твое расстояние до Голливуда тоже изменится, говорил я ему. Оно увеличится. Упустишь время и уже ничего не вернуть, если даже и захочешь. Разве тебе неизвестно, что дорогу осилит идущий, а не лежащий? И в который раз я один шел на мельницу. Она была для меня и спортзалом, и институтом, и моей надеждой. Но, несмотря ни на что, эти восемь месяцев были для меня светлыми и прекрасными. Ведь рядом были друзья, с которыми все было нипочем. Пусть они не разделяли моих стремлений, пусть приходилось одному мечтать и самим собой обсуждать свои планы, пусть не с кем было делиться иногда радостью, от хотя и небольших, но все же значимых для меня достижений. Я понимал. что это мое, личное, мне одному интересное занятие. Ведь говорил же Орел, что твой полет нужен только тебе одному. Главное, в повседневной жизни между нами складывались замечательные отношения. Любые неурядицы становились пустяками, когда мы умело превращали все трудности в шутку. Врожденное чувство юмора, свойственное нам всем, выручало в любой ситуации. За 8 месяцев я насмеялся на 8 лет вперед. Слава – это просто кладезь юмора. Он всегда мог не только поддержать шутку, но и прибавить столько своего, что потом долго приходилось отходить от смеха. Многие наши шутки запомнились на всю жизнь. И когда мы встречаемся, то вспоминаем ту пору нашей жизни так же, как ученые мужи, Вспоминают беззаботные студенческие годы. Со временем нас в деревне все-таки узнали. Первое время мы были для местных ребят какими-то придурками, но потом превратились чуть ли не в кумиров. К нам под окна стали приходить девочки и вызывать нас, чтобы посидеть с нами, пообщаться. Просили поиграть им на гитаре, спеть песни. Несмотря на усталость, иногда мы позволяли себе такую роскошь, тогда тренировка моя пропадала. Как-то один парень приревновал к нам свою девушку. Он был пастухом. Его девушка вместе с другими иногда приходила, чтобы посидеть полчасика на скамейке и послушать песни под гитару. Во всей деревне никто не мог девушкам сыграть и спеть. И вот однажды утром первым из дома вышел наш старший. Донеслись крики, мат. Оказалось, этот пастух, изрядно напившись для храбрости, решил отомстить нам за то, что мы имели... Наглость быть ей интересной более, чем он сам. Он сидел в засаде с заряженным ружьем и ждал одного из нас, молодых, но к его досаде вышел старший и обнаружил его неподалеку от дома, спьяну, неумело замаскировавшегося. Парень стал кричать на всю деревню, что всех нас перестреляет, если мы не уберемся вон из его деревни. Его с трудом успокоили, отобрали ружье и с помощью деревенских мужиков отвели домой. Напрашивается вопрос, кто же виноват в том, что ты не можешь своей девушке сыграть и спеть под гитару? А разве я не пастух? А разве у меня были лучшие условия для того, чтобы этому научиться? Никто не виноват. Просто его девушке хотелось пообщаться с парнями, которые умеют говорить без мата. а не о том, когда, с кем и сколько пил. Мужчине, который не хочет трудиться над собой, придется трудиться над тем, чтобы его девушку не увели другие. За время, что мы провели здесь, многим местным жителям мы дали прозвище, которые к ним так пристали, что через много лет их все еще так и будут называть. Вот, например, одного молодого тракториста с большим носом мы назвали «Трактор Бек». Забегая вперед, скажу, что он уже имеет своих детей, а все еще ходит в трактор-беках. Под конец сезонных работ, когда в деревне нас уже не только хорошо знали, но даже ставили в пример молодежи, мы иногда стали заглядывать на танцы. Это стало возможным потому, что теперь в селе не было тех, кто не знал бы нас по имени, и не был наслышан о нас всяких неблиц. Несколько раз посетив танцы, мы поняли, что пластинку здесь не меняли последние лет 5-6. Всегда играла одна и та же музыка, и никому не было до этого дела. Слухи о том, что мы неплохо поем и играем на гитаре, дошли до дирекции колхоза. Нас пригласили в сельсовет и попросили поддержать коллектив художественной самодеятельности на районном смотре. Мы со Сланбеком отрепетировали и выступили так, что Рождественка – Заняла первое место. Это был успех. Нам долго аплодировали. Мы в две гитары и в два голоса спели песню на слова Расула Гамзатова «Журавли». Зал требовал еще что-нибудь, но в нашем репертуаре был сплошной шансон, к которому официальные власти пока еще относились как к чему-то запретному. Перемены, уже происходившие в Москве, пока докатятся сюда». Мы выбрали кое-что полегальнее и спели. Овациям не было конца. Я вспомнил, что первыми моими зрителями были овцы. А теперь я поднялся на уровень выше. Теперь мне аплодируют люди. Нам выдали грамоты. Потом нас приглашали на областной смотр. Но мы были вынуждены отказаться. Наш импрессарио по строительству коровника отказался от контракта И гастроли были отменены. «Вы сюда что, гастролировать приехали?» – злился бригадир. «Или работать?» Потом мы долго шутили на эту тему. «Жаль, – говорил кто-нибудь из нас, – такой контракт сорвался!» Далее следовал дружный смех, а мы на перебое развивали эту тему, и смеху хватало на полдня. Так и прошло в шутках и смехе это время. Мы хорошо потрудились за эти восемь месяцев и, наконец, достроили этот огромный коровник. Его длина была 110 метров, ширина 20, а высота в центре 7 метров. Вот такое громадное сооружение построили три человека за восемь месяцев. А еще внутри было столько стойл и подсобных помещений, что по трудоемкости это было равно постройке еще двух таких коровников. Закончив благополучно работу и получив свои деньги, мы разъехались в Чечню и Дагестан. Продолжение следует.